мосты. Однако, сдаётся мне, все эти вещи происходят не случайно. И если мы, словно малолетние детишки, будем бродить по мастерской, у нас гораздо больше шансов усугубить, а не предотвратить проблему. Расколотые равнины. Колодин не объявлял эти земли своими, как сделал с ущельями, где его люди нашли убежища. Он слишком хорошо помнил, какую боль испытал во время первой вылазки, когда до крови сбил ноги об острые камни в этой пустоши. Здесь почти ничего не росло, за исключением попадавшихся время от времени скоплений камнепочек или пучков отважных лос, ниспадавших в ущелье с подветренной стороны плато. На дне трещины забило вла жизнь, но тут, наверху, камни были бесплотны. Ноющая боль в ногах и жгучее в плечах после бега с мостом, пустяки по сравнению с бойней, которую ожидала его людей в конце вылазки. Буря-свидетельница. Даже простого взгляда на равнины хватало, чтобы колодин страгивала. Он слышал, как свистят в воздухе стрелы, как кричат испуганные мостовики, как поют порашенде. Я должен был спасти больше людей с четвёртого моста. Если бы я быстрее поверил в свои силы, Смог бы я этого добиться. Каладин вдохнул буресвет, чтобы обрести уверенность в себе, но ничего не почувствовал. Он замер в растерянности, пока солдаты маршировали по одному из громадных механических мостов Долинара. Попытался опять… Ничего. Выводил из кармана сферу. Огнемарка светилась обычным светом, окрашивая его пальцы в красный цвет. Что-то пошло не так. Келл не чувствовал внутри бури света, как раньше. Силь порхала высоко над ущельем вместе с несколькими спренными ветрами и беззаботно смеялась. Колодин поднял голову и тихонько позвал: "Силь, вот буря". Он не хотел выглядеть придорком, но что-то внутри его запаниковало, точно крыса, которую схватили за хвост. "Силь!" Несколько маршировавших мимо солдат глянули на Колодина, потом в небо. Он не обратил на это внимания. И тут Сил спорхнула к нему в виде ленты и света. Закружилась вокруг, продолжая звонко смеяться. Бурисвет вернулся к нему. Он снова его почувствовал и жадно высосал из сферы, хотя и владел собой достаточно для того, чтобы сжать ее в кулак и поднести к груди, чтобы все выглядело не так заметно. Света из одной марки мало, чтобы выдать его. Но юноша почувствовал себя намного, намного лучше, ощутив внутри знакомый бушующий бурисвет. «Что происходит?» – прошептал Каладин, обращаясь к сил. «С нашими узами что-то не так? Это потому, что я недостаточно быстро отыскал слова?» Она приземлилась на его запястье и приняла облик молодой женщины, уставилась на его руку, склонив голову на бок. «Что внутри?» – заговорческим видом прошептала она. «Ты знаешь что...» Кэла ощутил такой холод, словно на него обрушилась стена буревой воды. Сил. Это сфера. Разве ты только что ее не видела? Она обратила к нему невинное личико. «Ты поступаешь неправильно, Бяка!» Ее черты на миг превратились в его собственные, и она прыгнула вперед, словно желая его испугать. Потом Сила рассмеялась и метнулась прочь. «Ты поступаешь неправильно, Бяка!» Выходит, все дело в его обещании Моушу помочь убить короля. Голодин со вздохом двинулся вперед. Сил не могла понять, что его решение правильное. Она была спреном и руководствовалась примитивными понятиями о морали. Быть человеком означало частенько убирать один из отвратительных вариантов. Жизнь не такая чистенькая и аккуратная, как считала Сил. Она грязная и покрыта слоем крема. Никому не суждено прожить жизнь, не запачкавшись. Даже Долинару. Ты хочешь от меня слишком многого, рявкнул он, достигнув противоположной стороны ущелья. Я не какой-нибудь славный рыцарь из балых времён. Я сломленный человек. Сил! Ты слышишь? Меня сломали. Спрен подлетела к нему и прошептала: "Дурачок, они все были такими". И упорхнула прочь. Колодин следил, как солдаты текли по мосту. Это не было вылазкой на плато. Но Далинар всё равно взял с собой много людей. Выход на расколотые равнины это выход туда, где шла война и паршэнди представляли собой постоянную угрозу. Его отряд протоптал по механическому мосту, неся собственный мост поменьше. Голден не собирался покидать военные лагеря без него. Механизмы, которыми пользовался Далинар, массивные раздвижные мосты, выглядели потрясающе, но Кел им не доверял. И не так, как к старому доброму мосту на своих плечах. Мимо снова пролетела сила. Неужели Спрэнд действительно ожидала, что он будет жить согласно ее пониманию добра и зла? Собиралась ли дальше отнимать его силы каждый раз после того, как он каким-то своим поступком ее обидит? Это все равно, что жить с удавкой на шее. Решив не дать своим тревогам испортить день, он отправился проверить четвертый мост. Гляди на чистое небо. Влелекал один себе. Вдыхай ветер, наслаждайся свободой. После долгого времени в заточении всё это казалось чудом. Капитан нашёл своих людей возле их моста, выстроившись по парадному. Было странно видеть их в старых кожаных жилетах с накладными плечами поверх новой формы. Они превратились в странную смесь того, кем были, и того, кем стали. Весь расчёт дружно отсалютовал ему, и он отсалютовал в ответ. Вольно. скомандовал Колодин, и строй рассыпался. Они смеялись и шутили, пока Лапэн и его помощники раздавали мехи с водой. Ха! воскликнул Камень, присаживаясь на край моста, чтобы выпить. Эта штука не быта такая тяжёлая, как я помню. Это потому, что мы медленнее, объяснил Колодин, указывая на механический мост долинары. И потому что ты помнишь ранние вылазки с мостами, а не последние, когда мы больше и больше тренировались. В те дни было полегче. Нет, возразил Камень. Мы стал легче потому, что мы победили Садиса. Так и должно быть. Чушь какая-то. Ха, чистая правда, рогаэт глотнул воды. А тебе воздух в голову ударил низинник. Галадин покачал головой, но позволил себе улыбнуться в ответ на знакомые речи. Утолив собственную жажду, он побежал через плато туда, где Делинар только что завершил переход. Неподалёку располагалась самая высокая скала на плато, и на её вершине была деревянная постройка, похожая на маленькую крепость. Установленные там подзорные трубы поблескивали на солнце. На это плато не вели постоянные мосты. Оно располагалось на самом краю безопасного пространства. Разведчики, разместившиеся здесь, были прогунами, которые при помощи длинных шестов проделывали ущелья в узких местах. Для такой работы нужно быть на свой лочок нотом. Из-за это Кел всегда уважал разведчиков. Один из прогунов разговаривал с Далинаром. Колодин ожидал, что она кажется высокой и гибким, но разведчик был коротышкой плотного телосложения с крепкими плечами. Он носил форму дома Холлин с белыми полосками по краям мундира. «Мы действительно кое-что там видели, Светлорд!» — говорил Прыгун Долинару. «Я собственными глазами это видел и записал глифами дату и время в своем журнале. Это был человек, светящийся человек, который летал туда-сюда в небе над равнинами!» Долинар хмыкнул. «Сэр, я не чокнутый!» — сказал Прыгун, переминаясь ноги на ногу. «Другие парни тоже это увидели, когда я...» «Солдат, я тебе верю!» — ответил Долинар. Это был убийца в белом. Он так и выглядел, когда пришёл за королём. Развеччик расслабился. Светлорд, сэр, я так и подумал. Кое-кто в лагере твердил мне, что я увидел то, что хотел увидеть. Его никто не хочет увидеть. Но что он тут делает? Почему не вернулся и не напал, раз уж он так близко? Голдин, которому сделалось не по себе, кашлянул и указал на сторожевой пост разведчиков. Эта крепость наверху, она из дерева. «Да!» — подтвердил Прэгун, а потом заметил узлы на плечах Каладина. «А... сэр?» «Не может быть, чтобы она выдерживала Великую Бурю!» «Сэр, мы ее разбираем!» «И уносите в лагерь?» Каладин нахмурился. «Или оставляете здесь на время бури?» «Оставляем, сэр?» — переспросил коротышка. «Мы сами тут остаемся!» Он указал на углубление в основании скалы. «Обирай!» высеченное молотами или осколочным клинком. Оно выглядело небольшим, в сущности, простой норой. Похоже, они брали деревянный пол платформы наверху, прикрепляли его специальными зажимами возле этой норы, и получалось что-то вроде двери. В самом деле, на свой лад чокнутое. «Светлорд, сэр!» — обратился разведчик Долинару. «Этот в белом может быть где-то рядом. Он ждет!» «Спасибо, солдат!» Долинар Кивком отпустил прыгуна. «Будь на чеку, пока мы путешествуем!» «В донесениях были сведения об ущельном демоне, который близко подходил к военным лагерям!» «Слушай, сэр!» Воин отсалютовал и побежал к веревочной лестнице, которая вела наверх к его наблюдательному посту. «Что если убийца действительно придет за вами?» Некромко поинтересовался Каладин. «Не имеет значения, где мы!» Он все равно, в конце концов, вернется. На равнинах или во дворе, но нам придется с ним сразиться. Каладин хмыкнул. Хотел бы я, чтобы вы приняли один из тех осколочных клинков, который выиграл Адалин, сэр. Я бы чувствовал себя спокойнее, зная, что вы можете себя защитить. Думаю, я бы сумел тебя удивить. Пробормотал Долинар и, прикрыв глаза ладонью, повернулся к военному лагерю. А вот то, что мне пришлось оставить Элакара одного, мне не нравится. Если вы будете далеко от короля, это лишь защитит его. Возможно. Если только убийца не вёл нас в заблуждение. Долинар покачал головой. В следующий раз я, скорее всего, прикажу тебе остаться с ним. Не могу отделаться от ощущения, что упускаю нечто важное, расположенное прямо у меня перед носом. Коладин стиснул зубы, борясь с внезапным ознобом. "Прикажу тебе остаться с ним, как будто сама судьба подталкивала его к тому, чтобы предать короля. По поводу твоего заключения", проговорил великий князь. "Оно уже забыто, сэр", ответил Коладин, по крайней мере, часть заключения, связанная с Далинаром. "Я ценю, что меня не понизили в звании. Ты хороший солдат, чаще всего" Его взгляд метнулся к расчету, который как раз поднимал мост. Один из людей в боковом ряду особенно привлекал внимание великого князя. Рейнарин в форме четвертого моста помогал прочим. Рядом Лейтин смеялся и подсказывал юному принцу, как лучше держать тяжелую штуковину. «Сэр, он по-настоящему становится частью отряда», сказал Каладин. «Парням он нравится. Я даже не думал, что увижу такое». Долинар кивнул. «Как он себя чувствует?» Негромко спросил Кэл. «После того, что случилось на арене». «Отказался от тренировок за Хелем. Насколько мне известно, не призывал осколочный клинок уже пару недель». Доленар еще ненадолго задержал взгляд на младшем сыне. «Я не могу понять, как оценивать время, которое он проводит с твоими людьми. Благо ли это, поскольку помогает ему научиться мыслить по-солдатски? Или все же лишь способ избежать более важной ответственности?» Сэр, если вы позволите заметить, ваш сын в каком-то смысле неприкаянный. Он не на своём месте, неуклюжий, одинокий. Далинар кивнул. Тогда я могу утверждать со всей уверенностью, что для него нет лучшего места, чем четвёртый мост. Было странно такое говорить о светлоглазом, но Колодин знал, что прав. Далинар хмыкнул. Поверю твоему суждению. Иди. Убедись, что твои люди будут ждать появления убийцы, если он и впрям придёт сегодня. Колодин кивнул и оставил великого князя. Он слышал о видениях Далинара раньше и примерно догадывался об их содержании. Юноша не знал, что и думать, но собирался раздобыть одну из полных записей, чтобы попросить Каях прочитать. Возможно, видения были причиной того, почему сил требовало доверять Далинару. Шли часы, и армия двигалась по расколотым равнинам, словно некая тягучая жидкость, грязь, текущая по пологому склону. И все это ради того, чтобы Шалан увидела куколку ущельного демона. Каладин покачал головой, пересекая плато. Адалин, безусловно, сражен любовью. Он сумел поднять всю армию, включая и отца, из-за каприза этой девушки. «Пешком!» Бросил Адалин, подъезжая. Он был верхом на своем белом чудище. с копытами точно молотый, и одет в синий осколочный доспех, шлем от которого привязал к выступам в задней части к седлам. «Я думал, отец дал тебе право брать в конюшнях любую лошадь!» «Я у интендантов могу брать что угодно», – парировал Каладин. «Но не разгуливая тут скотлом на спине, просто чтобы продемонстрировать, что мне нужно». Адалин не громко захихикал. «Надо бы тебе почаще ездить верхом!» Ты должен признать, в этом есть свои преимущества. Скорость галопа, высота атаки. Он похлопал коня по холке. Наверное, я просто больше доверяю собственным ногам. Принц кивнул, словно это была самая мудрая мысль из всех, что когда-либо высказывались, и отправился назад, к Шалан, в ее паланкине. Почувствовав легкую усталость, Каладин выводил из кармана другую сферу, на этот раз всего лишь бриллиантовый свет осколок, и поднес к груди, вдохнул. Опять ничего не произошло в отбуре. Он поискал взглядом сил, но не нашёл. В последнее время Спренс делалась такой игривой, что он спрашивал себя, не шутка ли всё это. На самом деле Кэл надеялся, что шутка, а не нечто большее. Несмотря на мысленное ворчание и возражение, он отчаянно желал этой силы. Он предявил права на небо и сами ветра. Потерять всё это было всё равно, что отказаться от собственных рок. В конце концов он достиг края очередного плато, где устанавливали механический мост Далинара. Здесь, к счастью, обнаружила Силь. Она изучала крем лица, который полз по камням к ближайшей трещине, чтобы в ней спрятаться. Каладин присел на обломок скалы рядом с девушкой спреном. "Выходит, именно наказываешь", произнёс он. "За то, что я согласился помочь Мошу. И за этого у меня теперь проблемы с Брислетом". Сил следовало за кремлицом, который был похож на жука с круглым переливчатым панцирем. "Сил", окликнул Колодин. "Ты в порядке? Ты кажешься такой, как в самом начале, когда мы только встретились". Признав в себе в этом, он ощутил, как внутри просыпается леденящий душу ужас. Раз силы покинули его, не означало ли это, что сами у ослабевали? Она подняла голову и сосредоточилась на нём. Выражение её лица сделалось похожим на обычное. «Каладин, тебе надо решить, чего ты хочешь», — сказала она. «Тебе не нравится план Моша? Ты пытаешься заставить меня передумать по поводу него?» Она скривилась. «Я тебя не заставляю. Ты должен делать то, что считаешь правильным». «Именно это я и пытаюсь». «Нет, я так не думаю». «Ладно». Скажу Маошу и его друзьям, что передумал и не буду им помогать. Но ты дал им слово. И ей Далинару слово дал. Она поджала губы и посмотрела ему прямо в глаза. Так вот в чём проблема, прошептал Колодин. Я дал две клятвы, не могу сдержать обе. Ох, буря! Нет ли у ничтожило сияющих рыцарей? Что случается со спремным чести, когда он оказывается перед подобным выбором, как не стараясь одну из клятв придется нарушить? Придурок, обругал себя Колодин. Похоже, в последнее время он утратил способность поступать правильно. Сила, что мне делать? прошептал он. Она взлетела и зависла в воздухе прямо перед ним, глядя ему в глаза. Ты должен произнести слова. Я их не знаю. «Так разыщи…» – она посмотрела на небо. «Разыщи их быстрее…» «И нет. Если ты скажешь Мошу, что не станешь помогать, это не поможет. Мы слишком далеко зашли для такого. Ты и должен сделать то, в чем нуждается твое сердце…» – она взмыла вверх. «Останься со мной…» – прошептал он, глядя ей вслед. – «Я все исправлю… просто не теряй себя… прошу… ты нужна мне…» Неподалёку шестерёнки в механизме моста Долинара завертелись, когда солдаты повернули рукоятки, и вся конструкция начала раздвигаться. Стоп, стоп, да стоп же! Вихрем рыжих волос и синего шёлка подлетела шалан товар в шляпе с широкими мягкими полями, оберегавшими от солнца. Два её охранника бежали следом, но газа среди них не было. Колодин завертелся, встревоженный её криком, и стал искать признаки убийцы в белом. Шалан пыхтя прижала защищенную руку к груди. «Вот буря! Да что с этими носильщиками Паланкина? Они совершенно не способны двигаться быстро! Это недостойно!» — сказали они. «Что ж, а мне не нужно достойно!» «Ладно, дайте мне минутку, а потом сможете продолжать!» Она уселась на камне возле моста. Солдаты изумленно таращились, как она достает альбом и начинает рисовать. «Ну ладно!» — сдалась она. «Действуйте!» Я весь день пыталась нарисовать серию набросков моста во время установки. Буря бы побрала этих носильщиков. Ну что за странная женщина. Солдаты, поколебавшись, продолжили размещать мост, раздвигая его под внимательным взором трёх инженеров Далинара, а вдовевших жён и повавших офицеров. Несколько плотников стояли наготове, на случай, если мост застрянет или какая-нибудь деталь сломается. Колодин, крепко сжимая копье, пытался разобраться в своих чувствах по поводу сил и обещаний, которые дал. Он точно сможет всё исправить. А как иначе? Видя перед собой мост, юноша невольно вспомнил про вылазки с мостом и порадовался возможности отвлечься. Он понимал, почему Садияс предпочитал простой, хоть и жестокий метод, основанный на мостовых расчётах. Передвижные мосты были быстрее, дешевле и доставляли меньше проблем. Эти массивные штуковины выглядели громоздкими. как большие корабли в узком заливе. Настовики в латах вот лучший вариант, подумал Колодин. Люди со счетами, с полной поддержкой войска, позволяющей навести мост, можно заполучить быстрые передвижные мосты, не посылая мостовиков на верную смерть. Конечно, Саад хотел, чтобы их убивали, поскольку тем самым он отвращал стрелы от своих солдат. Один из плотников, помогавших с мостом, Он осматривал ряд из деревянных опорных штырей и говорил, что надо бы вырезать новые. Показался Колодину знакомым. У этого крепыша было родимое пятно на лбу, наполовину скрытое шапкой, какие носили все плотники. Может, это один из солдат Далинара из числа тех, кто утратил боевой пыл после бойни на башне? Некоторые из них занялись в лагере другими делами. Он отвлёкся, когда подошёл Мош и поднял руку, приветствуя четвёртый моск, который ответил радостными возгласами. Блистающий осколочный доспех Мош перекрасил его в синий цвет с красными отмеченными на сочленениях. Выглядело на нём на удивление естественно. Ещё не прошло и недели, а Мош уже с лёгкостью передвигался в этих латах. Он приблизился к Аладину и опустился на одно колено, бряцая доспехом. Отдал честь, прижав руку к груди. Его глаза Они посветлели. Сделали светло-коричневыми, а не кариями, как раньше. Он носил осколочный клинок в специальных ножнах, пристегнутых к спине. Еще день, и между ними возникнут полноценные узы. «Мош, не надо отдавать мне честь», — попросил Каладин. «Ты теперь светлоглазый. Ты выше меня по положению на милю, если не на две». «Кэл, я никогда не стану выше тебя», — ответил Мош. Забрало его шлем, а было поднято. "Ты мой капитан навсегда", он широко улыбнулся. "Но я не могу тебе передать, до да чего смешно смотреть на светлоглазых, которые пытаются разобраться в том, как со мной быть. Твои глаза на самом деле меняются". "Ага", согласился Мож. "Но я не один из них, ты меня слышишь? Я один из нас, четвёртый мост. Я наше секретное оружие". "Секретное?" переспросил Колодин, вытянув бровь. До да про тебя наверняка про слышали уже и выри. Ты первый темноглазы за целую вечность, которому достался осколочный клинок от аспех. Далинар даже наделил Моша землями и регулярным содержанием. Роскошная сумма не только с точки зрения мостовика. Мож по-прежнему заходил поесть с ними похлёбки, но не каждый вечер. Он стал слишком занят, обустраивался в новом жилище. В этом не было ничего плохого. Всё шло естественным путём. части, поэтому Колодин и отказался от клинка. И, возможно, это объясняло его боязнь продемонстрировать свои силы Светлоглазам. Даже если бы они не нашли способа отнять его дар, он знал, что это неразумный страх, но всё равно боялся. Им удалось бы забрать у него четвёртый мост, его людей, его суть. Возможно, не они это у тебя заберут, подумал Кала. Ты все сделаешь сам лучше любого светлоглазого. От этой мысли его затошнило. «Мы уже близко!» Негромко произнес Мош, когда Каладин взял у него мех. «Близко!» Кал опустил мех и бросил взгляд через плечо на плато. «Я думал, нам до мертвой куколки еще пару часов!» Она располагалась далеко. Почти так же далеко, как приходилось идти армиям во время вылазок на плато. Битапы-то надали, вскрыли ее накануне. «Я не об этом!» Мош огляделся. «Я о другом». «А, Мош, ты… я…» «Кэл, ты ведь с нами? Ты сам сказал?» «Два обещания» Сил велела ему прислушаться к своему сердцу. «Каладин, проговорил Мош серьёзнее, ты дал мне эти осколки, хотя и был сердит за то, что я не подчинился тебе. Должна быть какая-то причина. Ты знаешь в глубине души, что я поступаю правильно. Это единственное решение. Морс снова гляделся и встал, бряцая доспехом, наклонился и прошептал: "Не переживай, Грейвс говорит тебе, ничего не придётся делать. Нам просто нужен шанс". Колодин почувствовал, как накатила дурнота. "Пока дали на рвеном лагере это невозможно", прошептал он. "Я не стану рисковать его благополучием". "Нет проблем, мы тоже так думаем. Подождём подходящего момента". Самый новый план заключается в том, чтобы сразить короля стрелой. Так что ни ты, ни кто-то другой не будет в этом замешан. Ты приведёшь короля в нужное место, и Грейвс убьёт его из собственного лука. Он отличный стрелок. Стрела. Да чего же трусливо. Но это надо сделать. Это необходимо. Моаш похлопал его по плечу и ушёл, позвякивая доспехом. Буря Каладину нужно было лишь привести короля в оговоренное место. и предать Долинара, который ему доверился. А если я не помогу убить короля, разве не предам я справедливость и честь? Король убил и позволил убить многих людей, кого-то безразличием, кого-то потому, что был неугоден трону. И буря свидетельница. Долинар тоже не невинный. И если бы он был таким благородным, каким притворялся, разве не позаботился бы он о том, что Борошона посадили в тюрьму? Они отослали туда, где от него никому не было бы вреда. Каладин подошел к мосту, следя за тем, как по нему маршируют солдаты. Шаландавар чинно сидела на камне и продолжала зарисовывать механизм моста. Адалин спешился и передал жеребца конюхам, чтобы те его напоили. Взмахом подозвал Каладина. — Да, Кэлл приблизился. — Убийцу видели тут, — бросил Адалин. — На равнинах ночью. — Я слышал, как разведчик рассказывал об этом твоему отцу. Нам нужен план. Что если он нападёт? Я на это надеюсь. Адалин уставился на него, нахмурившись, исходя из того, что я видел, принялся объяснять Колодин. И то, что знала о первом нападении убийцы на старого короля, он полагается на растерянность своих жертв. Он прыгает по стенам и на потолок, делая так, что люди разлетаются самым невероятным образом. Но ну, так вон здесь нет ни стен, ни потолков. И потом он может просто летать в своё удовольствие, Адалин скривился. Да, капитан многозначительно улыбнулся. И с нами сколько? 300 лучников. Колодин и сам успешно использовал свои способности против стрел Паршенди, так что лучникам вряд ли удалось бы убить нападающего. Но он представлял себе, насколько тяжело врагу будет сражаться, когда стрелы полетят волна за волной в его сторону. Адалин медленно кивнул. "Я с ними поговорю. Подготовлю к такой возможности". Он направился к мосту, и Кел присоединился к нему. Они миновали Шалан, которая всё ещё была поглощена рисованием. Она даже не заметила, как принц помахал ей. Светлоглазые дамы их развлечения. Каладин покачал головой. "Ты в женнах разбираешься, мостовичок?" спросила Адалин, оглядываясь через плечо на Шалан. Пока они вдвоём пересекали мост. Светлоглазых уточнил Колодин. Нет, к счастью. Люди думают, что я многое знаю о женщинах. По правде говоря, я умею их завоёвывать, смешить, заинтриговывать, но не умею удерживать. Он поколебался. Эту я очень хочу удержать. Так, может быть, сказать ей об этом? Предложил Колодин, вспомнив о таре и ошибках, которые он сделал. С темноглазыми такое работает? Не того спрашиваешь. В последнее время мне было не до женщин. Я только и думал о том, как бы не оказаться убитым. А Долин, похоже, его едва слушал. Возможно, я могу сказать ей что-то в этом духе. Это кажется слишком простым, а она совсем не простая. Принц снова повернулся к Каладину. Ну ладно, убиться в белом. Нам нужен более серьезный план, чем приказ лучникам быть на чеку. Есть идеи, уточнил Каладин. У тебя нет осколочного клинка, но он тебе не понадобился, потому что, ну, ты в курсе. В курсе чего? Каладин ощутил укол тревоги. Хм, того. Адалин отвернулся и пожал плечами с наигранной небрежностью. Ты знаешь, о чём я? О чём? О том, что ты делаешь? Он не знает, сообразил Кел. Он просто бьёт наугад. Пытаясь понять, как мне удается так хорошо сражаться. И выходит очень-очень плохо. Каладин расслабился и даже улыбнулся при виде такой неуклюжести Адалина. Было приятно ощущать какое-нибудь другое чувство, кроме паники и тревоги. По-моему, ты несешь какую-то ерунду. Адалин сердито нахмурился. «Мостовичок, в тебе есть что-то странное, признайся. Не в чем мне признаваться». «Ты пережил падение с башни с убийцей», — напомнил Адалин. «Поначалу я беспокоился о том, не сотрудничаете ли вы с ним, а теперь...» «Что теперь?» «Ну, я решил, что кем бы ты ни был, ты на моей стороне!» Принц вдохнул. «Вернемся к убийце. Мое чутье подсказывает, что лучший план – тот, который мы использовали, когда сражались вместе на арене. Ты его отвлекаешь, я приканчиваю!» «Это может сработать, хотя, боюсь, он не из тех, кто позволяет себя отвлекать!» «Релиз тоже был не из таких!» – возразила Долин. «Поначалу я беспокоился о том, не сотрудничаете ли вы с ним, а теперь...» Мы это сделаем, оставичок. Ты и я прикончим чудовище. Нам придётся действовать быстро. Если битва затянется, он победит. И отдалин, целься в хребет или в голову. Не пытайся начинать со слабляющих ударов. Убей его сразу. Тот нахмурился. Почему? Я кое-что видел, когда мы падали вместе. Он как-то исцелял свои раны. У меня клинок, он не сможет исцелить такую рану, верно? Лучше не проверять. «Бей, чтобы убить. Доверься мне». Их с Адалином взгляды встретились. «Странное дело, но так и есть. Я тебе доверяю. Очень забавное ощущение». «Ну да. Я попытаюсь удержаться от того, чтобы не начать скакать на плоту от радости». Принц ухмыльнулся. «Я заплатил бы, чтобы на это поглядеть». «Как я скачу?» «Как ты радуешься!» Со смехом ответил Адалин. «У тебя не лицо, а буря. Даже больше оно способно отпугнуть бурю». Каладин хмыкнул. Принц снова рассмеялся, хлопнул его по плечу и обернулся к Шалан, которая завершила рисунок и теперь наконец-то шла по мосту. Она с нежностью посмотрела на долину, и когда он протянул ей руку, приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. Принц изумленно отпрянул. Сдержанные Алети на людях такого себе не позволяли. Шалан одарила его широкой улыбкой. Потом повернулась и ахнула, прижав руку к губам. Каладин дернулся и снова принялся искать опасность. Но девушка бросилась к ближайшему нагромождению камней. Адалин коснулся щеки пальцами, а потом покосился на Каладина с ухмылкой. «Вероятно, увидела интересного жука?» «Нет, это мох!» отозвала Эшалан. «А, ну разумеется!» Принц последовал за ней. Каладин направился туда же. «Мох! Как захватывающие?» «Тссс!» Шалан пригрозила ему карандашом и наклонилась, изучая камни. Мох здесь растёт странным узором. Что могло это вызвать? Выпивка, предположила Далин. Она уставилась на него. "Принц, пожал плечами. Я от неё веду себя как чокнутый". Он посмотрел на Каладина, который покачал головой. "Это было смешно", воскликнула Далин. "Это было шутка. Ну, вроде того". Ох, хватит. Пробормотала Шалан. «Этот узор очень напоминает цветущую камнепочку той разновидности, что часто встречается здесь на равнинах». Она начала рисовать. Каладин скрестил руки на груди. Вздохнул. «Что означает этот вздох?» – уточнила Долина. «Скуку». Ответил Каладин и бросил взгляд через плечо на войско, которое все еще переходило по мосту. «Чтобы переместить сюда армию из трех тысяч человек, Почти половину той силы, которой владел Долинар после усиленной вербовки, требовалось время. Очень много времени. Особенно по контрасту с тем, что когда-то для мостовиков переход в войско через ущелье был блаженной передышкой, пролетавшей слишком быстро. По-моему, здесь вокруг так пусто, что восхищаться особенно нечем. Кроме мха. «И ты тоже умолкни», — велела ему Шалан. «Иди отполируй свой мост или займись чем-то еще». Она подалась вперед и карандашом ткнула жука, который полз по мху. «Ах!» – выдохнула девушка и быстро что-то записала. «В любом случае, ты не прав. Здесь есть много восхитительных вещей, если знать, куда смотреть. Солдаты болтали, тут видели ущельного демона. Думаете, он может на нас напасть?» «Шалан, судя по тону, вы на это почти надеетесь», – заметила Долин. «Но мне ведь по-прежнему требуется хороший набросок». «Мы вас доставим к куколке, этого должно хватить». Изыскание Шалан были поводом. Колодин ясно видел, как всё обстоит на самом деле. Далинар сегодня взял с собой необычно много разведчиков, и Кел подозревал, что как только они доберутся до куколки, которая располагалась на границе разведанной территории, те отправятся дальше, чтобы собрать сведения. Далинар продолжал готовиться к своей экспедиции. "Я не понимаю, зачем нам столько солдат", произнесла Шалан, заметив, как Колодин внимательно изучает войска. Разве вы не утверждали, что в последнее время Паршинди не пытается сражаться за куколок? Не пытается, подтвердила Долина. Вот потому мы и беспокоимся. Когда враг меняет установившуюся тактику, стоит встревожиться. Это может означать, что он поддался отчаянию. Отчаяние очень-очень опасная штука. Для мостовичка ты, на удивление, хорош в военном деле, буркнула Долин. Какое совпадение. Для принца ты прилагаешь на удивление мало усилий, чтобы избавиться от предрассудков. Ну спасибо. Дорогой, это было оскорбление, уточнила Шалан. Что? изумился принц. В самом деле? Она кивнула, продолжая рисовать, но бросила короткий взгляд на Колодина. Он не дрогнул. Адалин, попросила Шалан, снова обратив всё внимание на небольшой выступ в калипере с собой. Вы не могли бы оказать мне любезность и убить этот мох? Убить мох? Принц взглянул на Кавадина, который пожал плечами. Откуда ему знать, что имела в виду светлоглазая дама? Они все такие странные. Да! Шалан стала. Вдарите, как следует, по мху и скале, на которой он растёт. Окажите услугу вашей наречённой. Адалинс с растерянным видом сделал то, о чём она просила. Призвал осколочный клинок и ударил по нагромождению камней, поросшему мхом. Верхняя часть маленькой горы легко отвалилась, рассыпалась и упала на плато. Шалан нетерпеливо шагнула ближе, присела на корточке перед безупречно ровной верхушкой каменной грудой. «М-м-м-м…», <связывая> – протянула девушка, кивая самой себе, и принялась рисовать. Адалин отпустил клинок. «Женщины!» – бросил он каладину, пожимая плечами. а затем отправился попить воды, не попросив у нее объяснений. Каладин шагнул было следом, но потом задержался. В самом деле, что же Шалан так заинтересовало? Эта женщина была загадкой, и он знал, что не сможет полностью успокоиться, пока не поймет ее. Она подобралась слишком близко к Адалину, а следовательно и к Долинару, чтобы оставить все как есть. Он приблизился и заглянул ей через плечо, пока она рисовала. Слои Предположил он. Вы рисуете слои крема, чтобы понять, сколько лет этому камню. Хорошая попытка. Но это не подходящее место для датировки по слоям. На этих плато дует слишком сильный ветер. И крем собирается в выемках неравномерно. Поэтому слои здесь хаотичные и неточные. Каладин нахмурился, прищурил глаза. По краям среза скала выглядела обычным окаменелым кремом. Где просматривались некоторые слои, окрашенные в разные оттенки коричневого. Но вот в центре она была белой. Такой белый камень попадается нечасто. Его обычно добывают в каменоломнях. Это либо очень странные залегания пород, либо тут когда-то была постройка, догадался Колодин. Давным-давно, наверное, понадобились века, чтобы на чём-то торчащем из земли налипло такое количество крема. Шалана дарила его пристальным взглядом. А ты умнее, чем кажешься. Вернувшись к наброску, она прибавила. «Радость-то какая!» Он хмыкнул. «Почему во всем, что вы говорите, обязательно должна быть какая-нибудь колкость? Вы так отчаянно стремитесь продемонстрировать свой недюжинный ум!» «Может быть, меня просто раздражает то, как ты издеваешься над Долином?» «Издеваюсь!» Удивился Каладин. «Это потому, что я назвал его полным предрассудков?» «Ты намеренно сказал это таким образом, чтобы он не понял, как и ожидалось». Ты хотел выставить его дураком, а он очень старается быть с тобой добрым. Да. Он всегда необычайно щедр со всеми малышами темноглазыми, которые роятся вокруг и благоговейно глядят на него. Шалан стукнула карандашом по листу. А ты ведь на самом деле полон ненависти. За этой насмешливо скучающей физиономией, опасными взглядами и рычанием за всем этим кроется ненависть к людям. Я права? Что? Нет, я Адалин пытается. Ему жаль, что с тобой так получилось, и он всячески старается как-то загладить случившееся. Он хороший человек. Разве этого недостаточно, чтобы ты прекратил его провоцировать? Адалин зовёт меня мостовичком. Упрямо заявил Каладин. Это он меня провоцирует. Ну да. Выходит, это он у нас тут разговаривает с Эрдитом, хмуря брови и оскорбляя всех подряд, воскликнула Шалан. Хоть всеровни не обойти ни сыще с человека с характером труднее, чем у Адалина Холина. «Только погляди на него, он такой неприятный!» Она ткнула карандашом в ту сторону, где Адалин смеялся вместе с темноглазыми мальчиками-водоносами. Конюх подвел коня, и принц, сняв шлем с луки седла, вручил его одному из водоносов, позволив примерить. Шлем на парнишке смотрелся до нелепости большим. Каладин покраснел, когда водонос принял позу осколочника, и они все опять расхохотались. Глянул снова на Шалан, которая скрестила руки на груди и положив альбом на срезанную верхушку скалы перед собой. Девушка ответила ему самодовольной ухмылкой. Ну, до да чего несносная женщина. Колодин оставил её и пошёл по неровному плато к четвёртому мосту, где настоял на том, чтобы нести мост, хотя Тефт возражал, заявляя, что теперь он выше подобных вещей. Буря-свидетельница, Колодин и Светлоглазы. Он никогда не будет выше честного труда. Знакомый вес моста опустился на его плечи. Камень был прав. Мост и впрямь казался легче, чем когда-то. Он улыбнулся, услышав ругательства кузенов Лопена, которые, как и Ринарин, в этот раз проходили посвящение и впервые несли мост. Они проследовали с мостом через ущелье по одному из больших и не таких подвижных мостов до Линара и пустились в путь по соседнему плато. На некоторое время маршируя во главе четвёртого моста, Колодин смог вообразить, что его жизнь проста. Никаких штормов, никаких стрел, никаких убийц или телохранительства, лишь он, его команда и мост. К несчастью, когда они приблизились к другому краю плато, он почувствовал усталость и машинально попытался втянуть немного бури света, чтобы подстегнуть себя. Ничего не вышло. Жизнь не проста. Она никогда не была простой. Уж точно не в то время, когда Кел носил мост. Притворяться, что все было иначе, и обманывать себя. Юноша помог опустить мост, а потом, заметив, что приближается авангард армии, они с мостовиками навели его через ущелье. Передовой отряд приветствовал радостными возгласами эту возможность вырваться вперед, промаршировал по мосту и рассыпался по соседнему плато, высматривая врага. Каладин и остальные последовали за ними и через полчаса позволили передовому отряду перебраться на следующее плато. Так продолжалось некоторое время. Они ждали, пока прибудет мост Долинара. Потом переходили и переправляли авангард на соседнее плато. Проходили часы. Потные, усталые часы. Хорошие часы. Каладин не пришел никаким выводом по поводу короля и своей роли в его предполагаемом убийстве. Он просто нес свой мост и наслаждался тем, как армия стремится к цели где-то посреди равнин. Дело шло к вечеру, когда экспедиция достигла нужного плато, где Шалан дожидалась выпотрошенная куколка, которую можно было изучить. Каладин и четвертый мост, как обычно, позволили передовому отряду перейти и остались ждать. В конце концов приблизилась основная часть армии, громоздкие мосты Долинара, выдвинувшиеся к ущелью, начали постепенно опускаться. Наблюдая за ними, Колодин сделал большой глоток тёплой воды, умыл лицо, вытер лоб. Они так близко. Плато располагалось в глубине равнин, не так уж далеко от башни. Чтобы вернуться, понадобятся часы, если они будут двигаться с той же неторопливостью, как шли сюда. К тому времени, когда достигнут королевской ставки, уже давно стемнеет. Если Далинар в самом деле хочет нанести удар в центр расколотых равнин, подумал Колодин. На поход уйдут дни. И всё это время армия будет на плато, как на ладони. Её в любой момент смогут окружить и отрезать от военных лагерей. Пляч действительно даёт им огромный шанс. Целых 4 недели дождей, но никаких великих бурь. Это свободный год, когда великой бури даже не будет на светлый день посередине. Часть тысячедневного двухлетнего цикла, который составляет полный круговорот бурь. Он знал, что патрули Алетти уже неоднократно пытались забраться дальше на восток. Все они пали жертвами великих бурей, ущельных демонов или ударных отрядов Паршенди. Ничего не сработает, кроме перемещения всех без исключения ресурсов в центр атаки, который Далинар и его вероятные союзники должны будут провести, полагаясь только на себя. Мозг Далинара с глухим ударом встал на место. Люди Каладины пересекли собственный мост и приготовились вытянуть его на другую сторону, чтобы двинуться дальше с передовым отрядом. Кэл перешёл и взмахом руки велел им продолжать без него. Сам же направился туда, где опустился большой мост. Там шёл Далинар с несколькими разведчиками при гунами. Позади них слуги несли длинные шесты. "Хочу, чтобы вы расселись", объяснял им великий князь. У нас не так много времени, прежде чем придется возвращаться. Постарайтесь осмотреть все плато, которые видны отсюда. Если мы распланируем большую часть маршрута сейчас, то потратим куда меньше времени в ходе самого наступления. Разведчики его дали честь, когда Долинар их отпустил. Он сошел с моста и кивнул к Алладину. Позади по мосту шли генералы Долинара, его письмоводительницы и инженеры. Дальше должны были проследовать основная часть армии на конец арьергард. Сэр, слышал выстроете передвижные мосты, сказал Колодин. Вы понимаете, я думаю, что механические слишком медлительны для вашего похода. Да линар кивнул. Но нести их будут солдаты. Твои люди для этого не понадобятся. Сэр, с вашей стороны это очень предусмотрительно, однако не думаю, что вам надо о чём-то тревожиться. Мостовые расчёты понесут мосты для вас, если им прикажут. Многие, скорее всего, даже будут рады знакомому делу. «Я думал, ты и твои люди считали назначение на мосты смертным приговором, солдат», – удивился Долинар. «В том виде, в каком мостами управлял Саадиас, так и было. Вы справитесь с лучшим. Мосты понесут люди в латах, приученные к дисциплине. Впереди них будут маршировать солдаты со щитами. Лучники получат инструкции защищать мостовые расчёты. Ну и в любом случае опасность существует только во время штурма. Долинар кивнул. — Что ж, подготовь расчёты. Если на мостах будут твои люди, в моём распоряжении окажется больше солдат на случай атаки. Великий князь направился было через плато, но тут его позвал один из плотников по другую сторону ущелья. Долинар повернулся и опять пошёл по мосту. Он двигался навстречу офицерам и письмоводительницам, а также о долину и шалан. Все шли рука об руку, девушка отказалась от паланкина, а принц от коня. Виденко похоже объясняла спутнику, что за спрятанные останки некоего строения обнаружила раньше внутри скалы. Позади них, на другой стороне ущелья, стоял рабочий, который позвал Долинара. «Это тот самый плотник», — подумал Каладин. Крепыш в шапке и с родимым пятном, где же я его видел? Вдруг все стало на свои места. Лесной склад Садиаса. Этот человек там работал. Руководил сооружением мостов. Каладин побежал. Он помчался к мосту еще до того, как полностью осознал происходящее. Впереди него Адалин тотчас же развернулся и побежал, выискивая опасность, которую заметил Каладин. Он бросил растерянную шалан на середине моста. Келп подлетел к ней. Плотник схватился за рычаг, управлявший механизмом моста. Лотник, одалин! Зарал Колодин. Останови его! Далинар всё ещё стоял на мосту, и великого князя отвлекло что-то ещё. Что? что? Колодин осознал, что он услышал какие-то звуки. Трубили горны. Приближался враг. Всё случилось в один миг. Далинар повернулся на звук горнов. Лотника пустил рычаг. АdeltaTime в мерцающем москолочном доспехе оказался рядом с отцом. Мозг дёрнулся и рухнул в пропасть.